Глава четырнадцатая. Веселью час. Платье села идеально. На теле Олеса оно смотрелось просто потрясающе. Я крутилась перед зеркалом, испытывая двоякое чувство. С одной стороны, мне нравилось, как я выгляжу, что не говоря я красотка, и даже голубые волосы Мальвины к месту. Но с другой, это ведь не я. У меня совсем иная внешность. Это пышная грудь, нежный румянец, чуть в з д е р н у т ы й нос и необычные волосы. Все не мое. На моем настоящем теле наряд бабуливи был б бы о узок в талии и широк в груди. Кстати о волосах. Риу спросила я у Филина, когда бабуля вышла. А почему у Олес такой странный цвет волос? Я не встречала похожего у других жителей Ривердина. Она перекрасилась? Нет, п и с к у л Филин. Это ее натуральный цвет, хотя она с ним не родилась. Ничего так не объяснил, только сильнее запутал. А если поподробнее, попросила я. а л е с а родилась блондинкой. Вместо Филина ответила вашедшая в комнату бабуля. Она отлучалась, чтобы наполнить флягу своей особой микстурой. Но когда ей было пять лет, на фабрике произошел взрыв. а л е с а с мамой как раз были в цеху. Адель, так звали жену моего внука, работала на д н о в ы м з е л ь е м и взяла дочь с собой. Она часто так делала. Потом было расследование, но никто так и не понял, почему случился взрыв. В итоге его признали несчастным случаем. Я вздрогнула, а ведь сегодня я чуть не угодила в похожую историю, едва не взорвала фабрику. А что если тогда, в детстве Олеса вот так же случайно ускорило время, а это привело к плачевным последствиям? Во взрыве погибло несколько человек, закончила бабуля Вера рассказ. В том числе Адель. Мой е правнучке повезло, она выжила. Единственным последствием для нее стала смена цвета волос. Их пропитала магия. С тех пор они такие, их невозможно перекрасить. а л я спыталась несколько раз. Этот цвет ужасно ее раздражает. Он напоминает ей о смерти матери. Да уж это неприятно, что и говорить. Но я была благодарна бабуле за этот рассказ. Так я лучше узнала о л е у За маской богатой наследницы, похоже, скрывается р а н и м а я душа. Это были изматывающие сутки. Подготовка к вечеринке в ускоренном темпе далась всем нелегко, но результат того стоил. Следующим вечером, ожидая прихода гостей, я любовалась убранством танцевального зала. Живые цветы свисали с потолка, а между ними летали светлячки – желтые, красные, голубые – волшебные разноцветные искорки. Настоящие ли магические я так и не поняла. Одно точно – это было невероятно красиво. В углу настраивался оркестр. Увидев музыкантов, я захихикала: «Сплошь пенсионеры! Откуда бабули в и х взяла? Из дом престарелых? Теперь понятно, почему они согласились играть бесплатно. По старой дружбе с бабулей». Пока оркестр звучал как к а к о ф о н и я звуков, режущих слух, но придёт время и заиграет прекрасная музыка, если, конечно, музыканты не забудут ноты из-за склероза. Скейв пришёл пораньше. Увидев меня в платье бабули Ви, он потерял дар речи, а потом ещё долго говорил, заикаясь и краснее. кажется, я поразил его воображение, точнее о л е с а а ведь из него получится неплохой муж. Я наблюдала затем, как Скейф расставляет флаконы с эссенцией удачи на столе в углу. Он немного волновался, но выглядел воодушевленным, умный, талантливый, амбициозный, но в то же время простой и легкий в общении парень, чем не идеальный муж. Идея выйти за с к е й в а нравилась мне все больше, но захочет ли он брать в жёна о л е с у Скоро я э т о в ы я с н ю К вечеринке все было готово. Теперь главное, чтобы пришли гости. Это н е о п р е д е л е н н о с т ь з а с т а в л я л а нервничать. у с п о к о й с я сказала бабуля Ви. Приглашение моей правнучки еще ни разу не игнорировали. Как всегда, она оказалась права. Чуть только песочные часы о т ч и т а л и положенные песчинки, как зазвенел дверной колокольчик. Гостей впускал лакей. Я ж е встречала их в танцевальном зале. Первый пришла Ванесса с подругами. Она представила мне пять своих спутниц, но имена я не запомнила. В этот вечер их будет слишком много этих и м е н Я даже не пыталась зафиксировать все в голове. При мне был Риу, если что, он подскажет. Гости все прибывали, прибывали. В какой-то момент я испугалась, что зал не вместит всех желающих. К счастью, у нас есть сад, где гости могут прогуливаться парами, и отдельный зал с накрытыми столами. Там можно передохнуть между танцами выпить и перекусить, когда поток вновь прибывающих почти иссяк, заиграл оркестр, начались танцы. Я избегала приглашений, как могла, не до того мне, к тому же я ничего не понимаю в местных плясках, еще станцую что-нибудь не то, о позорю себя и Олесу навеки. Гуляя по залам, я следила за тем, чтобы гости были всем довольны. Роль хозяйки вечера весьма ответственная. В один из проходов мимо стола с напитками я заметила бабулю Ви. Она что-то подливала в свою флягу с микстурой. Присмотревшись, я поняла, что у нее в руках бутылка игристого вина. Ничего себе микстура! Теперь понятно, почему бабуль такая жизнерадостная. Ну, пора было представлять и с е н с у ю из Кейва. Я свернула в другой зал. Он изготовил два вида: удачу в любви и удачу в делах. Первая п р е д с к а з у е м о пользовалась спросом у женского пола, вторая у мужского. Я тоже сегодня захватила свою порцию э с с е н ц и и поделилась со мной Ванесса, но пока не приняла ее, жду прихода Рорка. Что ж, если мистер Мрачный действительно заявится на вечеринку, ему будет не до меня. И все же лучше бы он не пришел. с к е е в быстро раздал все флаконы с э с с е н ц и и теперь д о в о л ь н й отдыхал в углу за столом. Я направилась к нему. Нам предстоял серьезный разговор. Если я выбрала его кандидатуру в мужья, то надо действовать. Я мало мужчин знаю в р и в е р д е н е с о б с т в е н н а только Рорка, Яспера и з к и е в а Но первый и второй вариант отмела сразу. Уж лучше выйти замуж за Рю. Как все прошло? Завязала я разговор. Отлично. И сенс ц р а з л е т е л с ь за десяток песчинок. Если она всем понравится, в ближайшее время будет наплыв покупателей на фабрике. Якивнула. Это хорошая новость. Конечно, продажи в лавке зелий не поднимут фабрику Склен, о но это начало. Я пока только разминаюсь. У тебя есть невеста? Первела я разговор в нужное мне русло. Ответ ожидала за т а и в д ы х а н и е Если с к е й ф влюблён и собирается жениться на другой, то мне здесь с ловить нечего. Но парень не разочаровал. Нет, покачал он головой. И девушки тоже нет. Работа на фабрике отнимает много времени. Тогда у меня к тебе деловое предложение, заявила я. Слушаю, кивнул с к е й ф Наверняка он ожидал услышать очередную идею о том, как поднять продажи и с е н ц и и Но я о г о р о ш и л а его своим следующим заявлением: "Женись на мне", произнесла я. Скейв застыл с открытым ртом. Я его не торопила, пусть придёт в себя. Наконец он неуверенно пробормотал: "Мы едва знакомы, ты, конечно, очень красивая, нравишься мне, но ты тоже мне нравишься". Подхватила я и ослепительно улыбнулась. Это хорошее начало. Увы, не судьба мне была услышать ответ Скейва. Всё испортил он. Кто? Да тот, кто всегда все портит. Мой злой рок. Из-за выходки Рорка я не успела рассказать с к е у о деталях своего предложения, о том, что брак будет фиктивным, что это сделка ради получения наследства. Мистер Мрачный, перебив меня, нагло вмешался в наш разговор. Выражение третьей лишней ему явно не знакомо. Вчера ночью ты забыла это у меня. За моей спиной раздался голос Рорка. А потом на стол передо мной упала розовая лента. Такой обычно подвязывают волосы, а иногда и челки. В общем, это однозначно интимная часть чего-то женского гардероба. Точно не моего. Вчера ночью я спала в своей кровати одна. с к е ф в п р и в и д е ленты, густо покраснел, как будто на стол упала не лента, а трусики. Надо же, какой он скромник. Я не знал, что вы пробормотало, н и з а п н у л с я Встречаемся, закончила я за него. Ничего подобного, мы надух друг друга не приносим. Он это н а р о ч н о Но хоть я все и отрицала, Рорк не унимался. Прости, что я выдал наш секрет, дорогая. Произнес он, присаживаясь рядом с нами за стол и притворно вздыхая. Но я устал жить волжи. Я запаниковала. Неужели правда? а л е с и он? Да нет, не может быть. Бабуля Ви была бы в курсе, она бы предупредила. К тому же до этого Рорк ничем не выдавал свой интерес к о л е с е Я, пожалуй, пойду. Вам явно надо поговорить наедине. Скейф неловко поднялся, чуть не опрокинув стул, и поспешил оставить нас одних. Наблюдая за его бегством, я вдруг все поняла. Рорк это нарочно. Он разыграл эту сцену специально для Скейва, чтобы о т в а д и т ь потенциального мужа. Теперь Скейф уверен, что мы любовники. Не представляю, что он думает о моем предложении пожениться. Вероятно, решил, что я з а б е р е м е н е л а и п ы т а ю с ь поспешным браком прикрыть свой позор. Я медленно повернулась к Рорку. Сейчас произойдет убийство, плевать на свидетелей. Во мне кипел праведный гнев, и он требовал выхода. Это как пар в чайнике. Если не выпустить крышку, сорвет. А Рорк еще откинулся на спинку стула и улыбался, будучи весьма довольным собой. Вот гад. Счастлив, проворчал я. Вполне. Ненавижу тебя. Я вообще тебя не приглашала. Зачем ты пришел? Чтобы все портить? Я пришел, чтобы уберечь тебя от глупостей. Ты серьезно хотела выйти замуж за этого парня? Ты совсем его не знаешь. Он говорил спокойно, вежливо и разумно, словно с малым ребенком. И это бесило еще сильнее. Ааа, я мысленно завопила. У меня проблем выше крыши. Один ворчего стоит, а тут еще и этот оберегает. Мне его забота, палки в колеса, все только портит. В ярости я схватила со стола ленту с комком и бросила в лицо Рорку. Он поймал ее на лету. Ему повезло, что поблизости просто нет ничего другого потяжелее. Верни ленту хозяйке, кем бы она ни была, сказала. Он что-то ответил, но я не желала слушать. Встала резко из-за стола и пошла прочь, подальше от этого вредного типа. Если он думает, что разрушил мои планы, то ошибается. н е за Скейева, так за другого выйду замуж. В конце концов Рорк сам поставил меня в эти условия. Если еще утром я была не в восторге от идеи брака ради получения наследства, то теперь прям таки ж а ж д а л а выйти замуж. Спасибо, мистеру Мрачному, это он меня спровоцировал. Я была уверена, что избавлюсь от него, но не тут-то было. Он двинулся за мной следом. Что еще ему надо? Постой, д о не с л о л о с ь мне в спину. Он что, не может просто оставить меня в покое? Ясно же, что я не хочу с ним общаться. Мне срочно требовалось промочить горло. На трезвую голову говорить с Рорком невозможно. Никакие нервы не выдержат. Прямо по курсу стояла Ванесса со своими подругами. В руках у нее был бокал чего-то весьма соблазнительного, холодного с пузырьками, еще нетронутого. Искать официанта долго, так что я просто подошла к Ванессе, выхватила бокал у нее из руки и залпом выпила его содержимое. Прости, мне было очень нужно. Тут же повинилась я, попросила официанта новый напиток. Ты только что выпила мою удачу на любовном фронте, пробормотала она в ответ. Я з а к а ш л я л а с ь и даже постучала себя кулаком по груди. Но проглоченное уже не вернуть. Два пальца в рот, не мой вариант. Не выношу насилия над организмом. Я судорожно пыталась вспомнить, как вообще работает эта э с с е н ц и я Ванесса что-то говорила об этом, когда мы вместе возвращались с фабрики, но я так устала от ее болтовни, что не слушала. В чем теперь раскаивалась? С кем в итоге после э с с е н ц и и везет в любви? С тем, с кем хочешь или с тем, кто первый попадется на глаза? Леса раздалось позади меня. Мы не договорили. Разорви меня, Горгулья, прошептала я. Что я там говорила о двух пальцах в рот? Нормальный же вариант был, чего я ртачилась?